Глава восьмая. Состав экспедиции расширяется. 30 августа на горизонте показался остров Мадейра. «Дорогой лорд», — обратился Паганель к Гленарвану, выйдя вместе с ним на палубу. «Скажите честно, до встречи со мной вы собирались делать остановку на Мадейре?» «Если честно, то нет», — ответил Гленарван. «Понимаете, остров Мадейра не представляет интереса с точки зрения науки». «Мне нечего здесь делать после моих предшественников, которые прекрасно описали его и составили подробную карту. Если вы не возражаете, высадите меня у Канарских островов». «Будь по-вашему», – пожал плечами Гленнер Ван. «Сделаем остановку у Канарских островов. Я скажу Джону». Весь следующий день Паганель не давал Джону Манглсу прохода и рассказывал о Чили. Молодому капитану географ нравился все больше и больше. Его память на даты и цифры потрясла Джона. Паганель говорил, словно читал по книге. К тому же у него был несомненный дар рассказчика. Все факты и исторические события он преподносил так живо и эмоционально, словно лично пережил их. Капитан с удовольствием слушал бы Паганеля весь день. Но тут на горизонте появилась точка, которая заставила Джона прервать своего собеседника. Господин Паганель... Произнес капитан Поглядите в ту сторону Вы ничего не видите? Ничего Смотрите внимательнее Мы находимся в сорока милях от Канарских островов Вершина Тенерифского пика Уже ясно вырисовывается на горизонте А мне казалось, что это не очень высокая гора Ничего, когда вы станете взбираться на нее Она покажется вам достаточно высокой Взбираться на Тенерифский пик К чему это, дорогой капитан После Гомбольта и Бонплана? «Гомбольд поднялся на эту гору и так подробно описал ее, что тут уж ни слова не прибавишь. Он отметил пять зон. Зону виноградников, зону лавров, зону сосен, зону альпийских вересков и, наконец, бесплодную зону. «Тогда вам придется скучать в ожидании судна на Европу в порту Тенерифе». «Да, капитан, вы правы», — огорченно покачал головой Паганель. «Только время зря потеряю». «Скажите, а на островах Зеленого мыса нет удобных стоян?» «Конечно, есть». В виллу можно сесть на пароход в Европу. Нам в любом случае придется остановиться там, чтобы запастись углем, и вы нас нисколько не задержите. Давайте отложим высадку до островов Зеленого мыса. Пойду распакую чемодан. Джон очень обрадовался и поспешил сообщить о решении пассажира каюты номер 6 Гленн Известие о том, что поганель остается еще на три дня, было встречено бурей восторга. Третьего сентября Паганель снова уложил вещи, готовясь к высадке на берег. Дункан лавировал между островами Зеленого мыса. Погода стояла отвратительная. Вид Прая сквозь частую завесу дождя был удручающе унылым. Паганель нервно ходил по палубе, с сомнением покачивая головой. Пассажиры вышли проститься с ним. «Словно нарочно плохая погода», — изрек Паганель. «Да», — согласился майор. «Похоже, стихия против нас!» — вздохнул Гленарван. «Да!» — подтвердил майор. «Ужасный ливень!» — заметила леди элен «Да!» — кивнул майор. «Я, сударыня, ливня не боюсь. Опасаюсь только за багаж и инструменты. Ведь все погибнет!» — кусая губы, отозвался Паганель. путешественник не должен быть слишком взыскателен!» — возразил майор. «Все будет хорошо!» «Глядишь, месяцев через семь-восемь отплывете в Европу». «Что? Семь-восемь месяцев?» – заволновался погонель. «В период дождей суда редко заходят на острова Зеленого мыса», – подтвердил капитан. «Но вы можете с пользой провести время. Этот архипелаг мало изучен в области топографии и этнографии». «Если бы», – вздохнул ученый. «Горы здесь невысоки не неинтересны. К тому же они давно исследованы». «Одним словом, я подождал бы с высадкой», — подытожил майор. «Дорогой Гленнерван», — убитым голосом сказал Паганель, «где вы намереваетесь делать следующую остановку?» «Не раньше Консепсиона». «Это ужасно!» «Ужасно», — подтвердил Макнапс. «Тем более, что патагонские индейцы — такие же аборигены, как туземцы индийского штата Пенджаб. Даже пишутся одинаково. Всего одна буква отличается». «И нигде в литературе они не описаны», — добавил Джон Манглс. «Представьте себе, господин Паганель, Париж, заседание и доклад индейцы Южной Америки». «Уважение коллег, дорогой Паганель», — подхватил Гленнерван, — «можно заслужить в любой стране. Всюду разрешено работать и делать научные открытия и в Кордильерах, и в горах Тибета». «Короче говоря, не отправится ли вам вместе с нами, господин Паганель?» ласковым тоном предложила Эллен». «Сударыня, а моя командировка!» «Предупреждаю, господин Паганель, мы пройдем Магеллановым проливом», объявил Гленнерван «Сэр, вы искуситель!» «Вам самому смертельно хочется остаться, Паганель», произнес майор «У вас на лице написано, не церемоньте, здесь все свои» «Вы угадали, майор», воскликнул географ «Я просто боялся быть навязчивым» Позвольте мне присоединиться к вам, лорд Гленнерван, я буду полезен. Дружные аплодисменты были ему ответом. Эллен на радостях даже обняла почтенного ученого.